«А я хочу, чтобы вы знали, что трофей, за которым вам стоит поохотиться, на самом деле существует». Они сидели в маленькой грязной комнате в трейлере, на котором был знак Экьютика. Он стоял как раз рядом с трехсот-ярдовыми мишенями. Полковник, не отрываясь, смотрел на Боба. Среди других присутствующих был и тот бородатый козленок, похожий на маменькиного сына, которого Боб видел на стрельбище и вечно готовые лизать начальственную задницу Хатчер. Странно было то, что на столе, за которым они сидели, стоял большой телевизор Sony с плоской коробкой видеомагнитофона. «Они что, собираются устроить тут просмотр фильмов или какое-нибудь шоу?» «Как ваше имя, сэр?» – спросил Боб. «Не Уильям Брюс», – ответил полковник. «Хотя полковник Брюс существует. Он действительно получил орден почета» и был инспектором полицейского управления в штате Аризона. Прекрасный человек, а я нет. Я тот человек, который вынужден следить за тем, чтобы все делалось так, как надо, и в срок. Поэтому у меня обычно не остается времени на то, чтобы быть еще кем-то, кроме начальника. Кстати, сейчас именно такое время. Я не люблю, когда мне лгут. Лучше скажите мне всю правду, иначе я просто встану и уйду». «Вы будете сидеть здесь, пока я не закончу говорить», — сказал полковник, остановив на нем свой тяжелый, невозмутимый взгляд, лишний раз подтверждающий его высокое положение. Боб почувствовал, что полковнику присуще то качество настоящего командира, которое он встречал у самых лучших офицеров во Вьетнаме, оказывавшихся всегда, как правило, на самых тяжелых участках боя. За редким исключением, такое качество нельзя было назвать вдохновением чувством, идущим из глубины души. Скорее всего, речь шла об огромной концентрации воли и неумолимом стремлении либо победить, либо умереть. Это был настоящий талант, и без такого таланта армии обычно проигрывают свои битвы. Но Боб видел и отрицательную сторону этого качества. Грубость, которая не могла воспринять ничего другое мнение, кроме своего собственного, и желание швыряться чужими жизнями. Вследствие того, что такие люди, как правило, не дорожили сами собой, считая, что выполнение боевой задачи намного дороже и важнее, чем их жизнь. У этого человека на лице было написано «Долг, долг, и еще раз долг». И именно это делало его особенно опасным. «Мы следим за одним человеком», — начал полковник. «Он очень специфическая личность, очень хитрый и скрытный». «Мы думаем, что настало время сделать по нему выстрел. Человек, за которым мы следим, советский снайпер, сделавший в свое время немало прекрасных выстрелов, среди которых, кстати, были и те два выстрела, которые раздробили вам бедро и пробили позвоночник Донни Фену». «Поразительно», — думал доктор Доблер, наблюдая за Свеггером. «Его способность контролировать свои эмоции просто восхищает. Никаких признаков волнения» ни тени сомнения, как будто это его не касается. Он просто сидит и внимательно слушает, не мигающим взглядом, глядя на полковника. Незаметно никаких признаков возбуждения или волнения, которые, как правило, всегда проявляются в моменты конфронтации. Дыхание не участилось, румянца на лице нет, губы не пересохли, незаметно напряжение мышц. Никакого возбуждения. Неудивительно, что он был таким неординарным солдатом в бою. Доблер задумался над тем, как редко подобный природный дар встречается среди людей. Был ли он так редок, как, скажем, способность метко стрелять из винтовки, которой обладают около сотни ежегодно рождающихся детей, или как талант не промахнуться на расстоянии 350 ярдов и более, которым обладает максимум один ребенок в поколении. Доблер понимал, что столкнулся с чем-то действительно необычным, и это приводило его в легкое возбуждение, но одновременно и немного пугало. Боб наклонился вперед. «Не надо попусту беспокоить имя Донни Фенна. В мире осталось только два любящих его человека. Прошу вас, давайте не будем тревожить память о нем». «Знаете что, Свеггер, пожалуй, вы правы. Не будем говорить о Донни Фенне» так же, как и о вашем бедре. Оно меня не волнует. А вот этот русский, да, потому что он вернулся. Он снова вышел на охоту». Ник бросил 50-центовую монету в автомат, и спустя несколько секунд там что-то защелкало и зазвенело. Потом, после небольшой паузы, раздался звук скатывающейся по желобу банки, которая, наконец, с грохотом свалилась в металлическую корзину. На банке было написано диетическая кола. Он достал ее из корзинки и откупорев сделал большой жадный глоток. Черт, раздался голос Хэпа Фенкла 50 центов, а у нас в здании такая же банка за 75. Ник ничего не ответил. Никак не могу понять, почему ему захотелось снять комнату именно рядом с этими автоматами Коке, спустя некоторое время сказал он. «Дьявол! Два автомата Коки и два автомата Пепси, плюс машина со льдом и автомат, который набивает карманы несвежими орехами». Он указал на выстроившиеся в ряд торговые автоматы, между которыми размещалась комната номер 58. «Может, парень был сладкоежка и поэтому хотел жить поближе к этим машинам? Нет, это самая худшая комната, которую можно заказать». Если ты решаешь здесь поселиться, значит, ты заранее соглашаешься на то, чтобы всю ночь у тебя под дверью звенели монеты и кололи лед на мелкие кусочки. Что-то я не вижу в этом никакой логики. Ник, может, он думал, что за ним следят? Тогда он выбрал этот номер именно потому, что вокруг постоянно много людей и надеялся, что таким образом сможет отпугнуть убийц.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 Он допил оставшуюся коку одним глотком. «А вот и он, собственной персоной, мистер Свейгер, сказал полковник. «Тот, кто убил Донни Фенна и искалечил вас». Полковник нажал кнопку пульта дистанционного управления, и на экране телевизора появилось чье-то лицо. Боб попытался уловить в его чертах что-нибудь особенное, что-то такое, чтобы говорило о том, что перед ним стрелок, снайпер высшего класса. Но видел перед собой только худое, суровое лицо, без каких-либо особых признаков. В слегка выпирающих скулах было что-то восточное. Во всяком случае, свой он показался похожим на монгола. «Саларатов, Т. Мы считаем, что это его настоящая фамилия. Но никто не знает, что означает это Т. Боб что-то невнятно пробормотал, потому что не знал, что будет дальше». Т. Саларатов на этой фотографии запечатлен нашим агентом под кодовым именем Флеупот в столице Афганистана Кабуле в 1988 году. Это последняя его фотография, имеющаяся у нас. И самая лучшая по качеству. Ему 54 года, и он сейчас в самой лучшей своей форме. Бегает по 12 миль в день. В Афганистане был советником подразделений спецназа по проведению спецопераций с использованием снайперов.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 Согласно официально зарегистрированным попаданиям, эта цифра составляет 87 человек. Но я уверен, что на самом деле она намного больше. Намного. Боб знал настоящую цифру. Иногда он притворялся, что не помнит ее, но это была неправда. Он все прекрасно помнил. По нашим подсчетам, товарищ Т. Саларатов отправил в лучший мир более 350 сосунков.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 а в офисе было так чисто и аккуратно, что это сразу говорило о четкости и ясности мышления его хозяина. «Итак, чем могу служить, мистер Мемфис?» – спросил он. «Надеюсь, никто из моих водителей не наехал на пешеходы и не совершил еще чего-нибудь противозаконного. В принципе, у них есть разрешение на подъезд ко всем учреждениям и запретным зонам, но, честно говоря, сейчас люди стали уже далеко не такими, какими были раньше».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 Вы можете бросить доллар и получите сдачу. Очень сложная конструкция и с широкими возможностями. Ник кивал головой и наслаждался фантастической организацией работы фирмы Coca-Cola. Это был один из самых приятных моментов его профессии, который он любил больше всего. Каждый раз ты вдруг оказывался в каком-то совершенно другом мире. Да, да, это место мы уже обслужили, сэр и заменили 1500-ю модель на 1800-ю еще в прошлом месяце. Между ними существует большая разница в размерах. 1800-я -е вмещает 2000 банок, а 1500-я -е всего 500. Следовательно, нам не надо их обслуживать так часто, как раньше. И на этом мы получаем определенную прибыль, что в свою очередь позволяет нам ради привлечения внимания потребителей несколько снизить цену на напиток. Ник вспомнил.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 а этот ток порождает электромагнитное поле. Там было два автомата, да? Ну так вот, они порождают, благодаря электромагнитному импульсу, сильное поле помех. Ник покачал головой, проклиная свою бестолковость. Я не понимаю, о чем вы говорите. Мистер Дуайт улыбнулся и начал объяснять с самого начала. Вот все сведения, которые нам удалось раздобыть об этом человеке, Свейгер. По данным израильской группы, которая является нашим самым надежным источником информации, в середине 70-х его выследили и чуть не убили, когда он инструктировал боевые отряды в долине бека по методам и технике снайперских операций. К нашему общему стыду я должен добавить, что хоть эта группа и подобралась к нему ближе, чем все остальные, она не смогла выполнить свою задачу. Впервые его снайперские способности обнаружились в 18 лет, когда он попал служить в морскую пехоту. С 1954 по 1959 он был абсолютным чемпионом спартакиады дружественных армий и всех стрелковых соревнований, проводимых в рамках Восточного блока. Он был необычайно одаренным спортсменом. Мы считаем, что свой первый выстрел по живой мишени он совершил в 1956 году в Венгрии. Николас Хамл и Павел Апрани, венгерские националисты, выступавшие за дальнейшее сопротивление советским войскам, были убиты во время проведения массового митинга пулями, выпущенными из винтовки Мосина. Выстрелы были произведены с большого расстояния. Никаких следов стрелявшего обнаружено не было.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 А в 1972 году, когда командор-сержант Боб Ли Суэгер задержал 3-й батальон 5-й ударной пехотной дивизии северных вьетнамцев в долине Анлок, убив 36 человек за эти два героических дня, и таким образом спас жизнь 12-ти зеленым беретам и еще добрые сотни южных вьетнамцев, ведущих радиоперехват вблизи камбоджийской границы,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 питаясь, исправляя нужду прямо там же. Ну а когда подошло время, то прозвучал выстрел, который вы и получили. Но 1400 ярдов – очень большая дистанция. «Он не рассчитал вертикального отклонения пули», – сказал Боб. «Да, поэтому он и попал вам в бедро. Но благодаря этому он произвел корректировку, и когда появился Донни, не промахнулся, попав ему прямо в центр груди». Но все это уже история. Саларатов стал большим героем. Получив 50 тысяч долларов за вашу голову, он уже через два дня улетел в Москву, где преспокойно расслаблялся и наслаждался жизнью. В то время как здесь близкие оплакивали Донни, а врачи собирали по кусочкам ваше бедро. Боб посмотрел на лицо снайпера, которое еще было на экране телевизора. Да, какие-то слухи до него доходили.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 Ник позвонил одному человеку, которого он знал еще по работе в ОБН, и у которого брат работал в Вашингтоне в отделе картографической и топографической съемки Министерства обороны, а несколько раньше какое-то время служил в одном из управлений в Ленгли, штат Виргиния. Разговор с этим самым братом оказался сложным и потребовал огромного количества просьб, уговоров и клятвенных заверений.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 «Я не знаю, что такое Рейнбоу», — ответил Боб в глубине души, желая, чтобы полковник побыстрее со всем этим покончил. «Вряд ли это кто-нибудь знает. Это спутник безумно сложной конструкции, нашпигованный всякой секретной аппаратурой. Он вращается на большом расстоянии от Земли, контролируя практически все, что происходит в районе Ближнего Востока, и посылая нам на Землю соответствующие изображения». Он оказался очень полезным в последние несколько лет. Иракцы, сирийцы и ливанцы подозревают, что он существует, но они не могут его обнаружить, потому что у них слишком старые дешевые радары, которые поставляли им в свое время еще страны Восточного Блока. Но они очень осторожны. Когда им надо произвести какие-либо секретные работы, они выполняют их ночью. В это время эффективность работы «Рейнбоу» намного ниже. Но порой происходят какие-то странные вещи. Взгляните на это. Он нажал на пульте другую кнопку, и на экране появилось несколько фотографий. На них на всех сквозь туманную дымку была изображена Земля, какой она выглядит с очень большого расстояния. Эти снимки были сделаны «Рейнбоу» глубокой ночью около двух или трех недель назад с высоты 200 миль над Багдадом в районе военного объекта у даджаи Мы пытались определить местоположение наших старых друзей, дивизии Медина, входящей в состав Республиканской гвардии. И что мы здесь видим? Практически ничего. А теперь чудо. Он сменил картину. Фотография была необыкновенно четкой. То, что Боб увидел на этом снимке, было похоже на башни. Приблизительно на одну из таких башен он взобрался тем утром, чтобы с высоты контролировать сеть дорог и объектов расположенных на больших расстояниях друг от друга. То, что он видел сейчас на фотографии, практически не отличалось от застывшего в памяти образа. «Молния», — продолжал полковник, — «этого никто не мог предсказать. Она осветила Землю всего на одно мгновение, но этого было достаточно, чтобы Рейнбоу успел сделать снимок». Даже плотные облака, которые в это время были на небе, не мешают, как вы видите, различить в высвеченных молнии и строениях заранее спланированные и тщательно продуманные приспособления, предназначенные для каких-то тайных целей. Но самым интересным моментом во всей этой истории является то, что эти конструкции собираются каждую ночь. Для этого ведь нужны сотни людей –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 «Конечно», — ответил Боб. «Они готовят выстрел. Это все макеты зданий на улицах. Он прикидывает расстояние, угол стрельбы. После этого ему все будет знакомо. Нам надо было обратиться к вам с самого начала. Тому молодому человеку, фотоаналитику из управления, к которому мы обратились с этим вопросом, потребовались недели, чтобы найти ответ. Это было потерянное время». Но, наконец, его осенила идея проанализировать ситуацию, исходя из координат зданий и углов расположения улиц. Он загрузил эти данные в компьютер, и тот выдал вполне конкретную информацию. «Суэгер, представляете, эти макеты имитировали расположение Фифи и Мэй в центральной части Кливленда, Иннер Харбор из USF&G, здания в Балтиморе, и даже задние террасы Белого дома» если смотреть на нее с крыши здания Министерства юстиции. Вы представляете, самого Министерства юстиции. Наконец, расположение Даунинг-стрит вместе с Хьюджинет-стрит в северном Цинциннате, Инос-Рэмпорт и улица Святой Анны в Новом Орлеане. Да, правильно сказал Боб. Так оно и есть. Сержант, у всех этих мест есть одна общая особенность. Через несколько недель там будет выступать со своими речами президент Соединенных Штатов. Дублер молча наблюдал за этими двумя мужчинами. Они оба были, если так можно выразиться, взрослыми детьми с необычайно развитым чувством эгоизма и самолюбования. У них не было той присущей всем обыкновенным людям границы, за которой бы они могли сказать себе «Стой, не спеши, отступи, подожди и подумай». Это были сильные люди, без всяких идеологических предрассудков, привыкшие рассматривать весь этот мир как совокупность проблем, которые обязательно должны быть решены. Тоблер вспомнил тот день, когда впервые увидел полковника. Тот застал его за работой в клинике для шахтеров в Раферте, штат Массачусетс, где он выписывал аспирин и накладывал бинты детям шахтеров. Полковник вошел в здание размашисто, даже как-то нагло, и с такой явной уверенностью в себе и в своих действиях, что ни одна медсестра не осмерилась сказать ему что-нибудь против. Широким жестом он бросил на стол прошлогодний номер газеты Boston Globe, где на первой странице целых три колонки были посвящены судебному процессу над Доблером и его обвинительному заключению. Подойдя ближе, он сказал. Если вы умеете держать язык за зубами и не болтать лишнего, я могу предложить вам по-настоящему интересную работу. Вы сможете получать очень много денег. Развлечения, путешествия, приключения и всякое такое. Кое-что даже законным способом. Что я, я должен буду делать? Контролировать вербовку. Анализировать данные психологических и психиатрических наблюдений а потом делать выводы. Будете сообщать мне, если кто-нибудь из них взбрыкнет, когда я начну закручивать гайки. Этого никто не сможет сделать. Возможно. Но вы должны будете все-таки попробовать и постараться представить мне максимально точные данные по интересующим меня вопросам. Или, может быть, вы предпочитаете всю оставшуюся жизнь привести здесь, в перевязочной?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 Вы охотились и выслеживали десятки, сотни людей. Вы один из тех двух-трех человек, которые считаются лучшими стрелками в мире. Один или два, может быть, есть в Израиле. Потом этот Саларатов, Карл Хичкок и все. Больше нет никого, кто бы умел стрелять так, как вы. Нам нужен человек, который решит эти проблемы с точки зрения снайпера, его опыта и его знания обстановки. Нам надо знать, как он спланирует проведение этой операции, откуда он выстрелит и каким патроном. Мы хотим, чтобы вы проинструктировали наших людей из системы безопасности, а они уже найдут пути, как обработать получше эту информацию. Нам очень хочется схватить это дерьмо, эту мелкую террористическую вонючку за задницу, перевернуть вниз головой и вытрясти из нее все секреты, использовав как бумеранг против его же хозяев в Багдаде. Мы вернем им такую бомбу, которая разнесет их самих в пух и прах». Некоторое время Боб молчал. Он все еще раздумывал и колебался. Что-то ему во всем этом не нравилось. «Не нравилось то, что от этих людей так и несло ЦРУ». Он не был уверен, что сможет когда-нибудь доверять им настолько, что, как говорится, сядет с ними есть из одной тарелки. Но в какое-то мгновение он вдруг понял, что практически не имеет выбора. Все уже было давным-давно решено судьбой. И не сегодня, а еще много-много лет назад. Он вспомнил удар в бедро, дикую боль и то, как неожиданно онемело все тело.